Глава 14. Несмотря на открытое в кухне окно, воздух в остальной квартире был тяжелым от крови, пота и страха, пронизывающего последнего из пленников. Его товарищ, также привязанный к стулу, оказался очень упертым и попытался закричать после того, как очнулся, а затем, злобно глядя на нас, отказался говорить, за что и получил острый полосой стали по шее. Можно было, конечно, убить его быстро, одним ударом в сердце, однако нам понадобилась правильная сцена для второго дружинника, которого к тому же окатило каплями горячей крови. Подобные методы были весьма грязным делом, однако я рассудил, что лучше и безопаснее для нас будет пообщаться с пленником именно так, а не резать его на куски, выбивая нужные сведения. При этом Тарас, выступающий мясником, просил меня добить последнего и не тратить время на допрос. Меры психологического давления вскоре дали свои плоды. Стоило нам только снять кляп, как пленник посмотрел на меня умоляющими глазами и хриплым от переживания голосом произнес «Мужики, только не убивайте, все скажу, все сделаю, я буду вам полезен, много знаю про Коршуновых их грешки, только не убивайте, у меня семья, у меня...» Тычок Тарасов в живот заставил пленника на некоторое время заткнуться, а когда он немного отдышался, я спросил, «Чем ты можешь быть полезен?» «Многим», — просипел он, «еще год назад я был телохранителем младшего поколения Коршуновых, решал их проблемы и имел доступ на все объекты рода». «Не все я могу сказать, так как нахожусь под клятвой о неразглашении, но это не проблема. Пару намеков, и вы сами во всем разберетесь, будете знать, за что дергать и что искать». «Почему тебя перевели в боевики?» — задал вопрос Тарас. «Много знал, и после смерти старого графа планировал уйти. Он мне обещал. Только вот нынешний глава рода его приказ отменил, напомнил, что у меня есть дети, и отправил в дружину. Чтобы я сдохнул здесь ни за что, ни про что. Ублюдок!» «Поэтому ты хотел поднять тревогу? Был на стороже?» — спросил я. «Да, я успел собрать данные о том, что происходило в комнате, и понял, что мое руководство недооценивает род Хладовых, с которыми мы прибыли воевать. как видите, я оказался прав, вы нас переиграли. Кто-то еще знает о том, что из других квартир никто не выходит на связь?» «Нет», — обреченно ответил пленник, — «вряд ли отряды других родов озаботились подобными мерами предосторожности, а чужого ничего доложить не успели». «Какие еще отряды в городе работают против Хладовых?» — спросил я. «Еще около шестидесяти дружинников пожарских и примерно столько же наемников». «Вас и чужовых тоже по шесть десятков», — нахмурился Тарас. «Насколько мне известно, то да», — ответил пленник и поморщился. «Не сходится», — тут же уставился в его глаза Тарас, выискивая следы малейшей лжи. «Нам известно о тринадцати квартирах, в которых проживало по десять человек. Где еще почти сотня бойцов?» «Не знаю». — ответил пленник, не отводя взгляд. — Слышал про какие-то дома, но без подробностей. Больше ничего не знаю, клянусь. Посмотрев на часы, я понял, что нужно спешить и произнес. — Хорошо, ты получишь возможность еще немного пожить и доказать свою полезность. Но помни, попробуешь сбежать или что-то выкинуть, тут же сдохнешь. С этими словами я ударил мужика кулаком в затылок и, сняв путы с обмякшего тела, закинул его к себе на плечо. «Решил оставить ему жизнь?» — с сомнением в голосе спросил Тарас. «А почему бы и нет?» — вопросом на вопрос ответил я, и следом за Автюком переместился на улицу. «Ты же понимаешь, что я не оставлю все как есть. Пожарские, Коршуновы и Чижовы отправили своих людей, чтобы убить нас. Хочу подготовить для них адекватный ответ, а для этого понадобится информация. Почему бы не вытянуть ее из этого бедолаги?» Добравшись до автомобиля, переложил пленника на заднее сиденье и поспешил связаться с Полиной, которую вызвал на заросшие деревьями пятачок. Пленника Климович встретил расширенными от удивления глазами. Это человек Коршуновых, ответил я на немой вопрос, который очень сильно хочет поделиться с нами конфиденциальными сведениями. Посади его в подвал дома и, как очнется, напомни об обещании не дурить. Все поняла? Ну-но! заикаясь, произнесла женщина, — Никаких «но», — жестко ответил я. — Его под ключ — кормить, поить, но взгляд не сводить. И можете начинать работу, собирать информацию по вражескому роду. — Поняла, — взяла себя в руки женщина. — Только помогите его связать, чтобы я могла нормально до дома доехать. Связав пленника, я проследил, как решившая перестраховаться Климович вызывает себе помощника и, удовлетворившись этим, направил автомобиль на последнюю по счету квартиру. Времени было мало, все же на допросы и передачу пленника мы потратили едва ли не целый час. Благо, хоть на тринадцатом объекте обошлось без особых проблем. Когда я вскрыл отмычками замок двери, все противники продолжали спать. «Что теперь?» — спросил Тарас, когда мы сели в авто. «Едем знакомиться с Георгием Чижовым», — ответил я. «Хочешь начать с главного блюда?» — уточнил он. «Можно сказать и так, но дело в другом». «Дома располагаются недалеко друг от друга, и я бы предпочел зачистить ублюдка последним, однако в доме от двадцати до тридцати бойцов, возможно, больше. Это значит, что работать нам будет сложнее. Возможно, поднимется шум, раздастся выстрел, да мало ли какая неожиданность может произойти». «И тогда ублюдок будет наготове. правильно понял меня Тарас. «Ну, вообще верно». Даже если пошумим, то сразу же и решим проблему, без правильного руководства все эти наемники, лишь кучка бойцов. Оставив автомобиль в соседнем районе, мы достаточно быстро добрались до нужного дома и тут же обнаружили дюжину вооруженных дружинников, несущих службу в охранении. Четверо из них внимательно оглядывали периметр дома, прохаживаясь размеренным шагом из стороны в сторону, еще один расположился на крыше здания, и его силуэт был едва заметен на фоне бледного лунного света. «Первый!» — услышали мы хриплый голос в рации. «Ты что там, уснул, что ли? Или тебе уже скальп сняли?» Патрульный поморщился, выругался и, подняв рацию, доложил. «Первый сектор чист. Второй чист!» — раздалось сбоку. «Третий чист. Четвертый чист. Пятый!» Просто закончил сидящий на крыше наблюдатель, а невидимый старший ответил. «Не спим. Следующий доклад. Через полчаса. И чтобы без напоминаний, а то быстро без премии оставлю». «Тридцать минут у нас есть», — едва слышно хмыкнул Тарас и указал на приоткрытое окно на втором этаже. «Пойду первым». Коротко сказал я и, набросив вскрывающую технику, которая сделала меня почти невидимым в тени дома, рванул по проложенному мысленно маршруту, а затем, переместившись шагом, юркнул в приоткрытое окно. В просторной комнате оказалось душновато, и с разных сторон раздавались звуки храпа. Ощутив на себе чей-то взгляд, я тут же присел, а спустя несколько мгновений услышал чье-то чертыхание. «Привидется же!» Не желая поднимать тревогу раньше времени, метнулся к глазастому, а затем решил вопросы с остальными дружинниками. После этого, уже не скрываясь, подошел к окну и открыл створку пошире. Тарас сигнал принял, и скоро мы уже парой двинулись на обход второго этажа. Здесь обнаружилась еще одна вместительная комната на десяток бойцов, а также четыре небольших спальни для руководящего состава. К слову, ни в одной из них чужого фотографию которого предоставил наемник, мы не обнаружили. Кивнув в сторону помещения с десятком дружинников, мы скользнули внутрь и, сделав дело, спустились вниз. Здесь нас, к моему сожалению, тоже ждала неудача. Помимо щелкающего пультом дежурного, который требовал доклада от патрульных, обнаружилось еще два человека. Тарас указал на крышу и отправился устранять засевшего там наблюдателя, а я взялся за старшего, который мог что-то видеть». Быстро доказав всю бесперспективность сопротивления, я силой сжал шею противника и принялся слушать его сиплый, едва слышный ответ. С его слов, Чижов уехал за несколько часов до нашего прибытия, взяв с собой пару телохранителей. Где его искать неизвестно, и когда будет тоже. Больше он мне ничего поведать не смог, адреса других домов, в которых располагались остальные дружинники, я и так знал. Зачистив охрану до конца, я оставил Тараса дожидаться возможного возвращения Георгия Чижова, а сам поспешил к следующему дому, который располагался на соседней улице. Бежал быстро, стараясь держаться тени, и очень скоро незамеченным прибыл к нужному месту. Здесь все было так же, как и в первом доме, только охрана была более расслаблена и позволила себе сделать небольшой перекур в уютной беседке. Проскочив их, я вошел внутрь и тут же ощутил сильный запах перегара. Как вскоре выяснилось, пьяными здесь сегодня ночью были почти все. Вот что значит предоставить людей самим себе и не следить за дисциплиной, подумал я недовольно и без зазрения совести зачистил дом, который словно бы сам собой упал в мои руки. Закончив с охраной, я поспешил к третьему объекту. Если дела в соседних домах будут обстоять так же, то я успею вернуться к Тарасу до возвращения Чижова, подумал я и тут же себя обругал. Хотя, скорее всего, все будет с точностью наоборот. Мы и так сегодня делаем все с необычайной легкостью. Последняя мысль заставила напрячься. Неужели это такая своеобразная ловушка? Нет, вряд ли. Кто бы для этих целей стал терять настолько большое количество дружинников? В третий дом я проник не благодаря проветривающим комнату бойцам и не из-за разгильдейства патрульных, а при помощи заснувшего на крыше наблюдателя, который оставил вход на чердак приоткрытым и сладко посапывал, прислонившись к парапету. Перерезав ему горло одним резким движением и не дав дернуться, я осторожно спустился в дом по узкой скрипящей лестнице и почти сразу же наткнулся на вышедшего из туалета мужика. Тот, проведя сонным взглядом по темному месту, в котором я замер, нахмурился и вернул его назад, но большего сделать не успел. Напитанный духовной энергией клинок с легкостью пробил ему сердце. Не дав телу рухнуть, я вошел с ним в туалет и наткнулся на второго полуношника. Рывок с телом в руке, удар и два мертвых дружинника осторожно укладываются на плитку. После я бесшумно дошел до комнаты, в которой все еще не спали трое подвыпивших мужиков, негромко споривших о машинах, и произвел зачистку. Рывок, несколько сильных ударов, и можно переходить к следующей комнате. Работа была грязной и неприятной, осознание этого факта заставило меня поморщиться и задуматься. Это когда же я успел стать таким слюнтяем? В бытность феофаном я бы даже и не размышлял об этом — все же алтарь рода повлиял на меня гораздо больше, чем хотелось. Еще раз напомнив себе, что все эти люди, если их не остановить, будут без лишних сантиментов уничтожать род Хладовых и егерей Лигии, перешел в следующую комнату. Благо, в ней все спали. Закончив со вторым этажом, я бесшумно спустился по лестнице вниз, и в этот момент со стороны первого дома раздался взрыв и звуки боя, заставившие меня мысленно выругаться. «Тарас!» «Тревога! На дом чужа напали!» — заорал дружинник, сидящий за камерами в этом доме. «Подъем! Подъем!» Рванув навстречу пытающемуся выбраться в коридор противнику, я ударил его по горлу, толкнул внутрь и рванул навстречу другим бойцам, сонные лица которых показались из помещений. Не тратя время на размышления, влетев в ближайшую комнату и быстро убив пятерых, не успевших одеться мужчин, рванул в соседнюю, где бойня повторилась. Не готовые к противостоянию противники не успели ничего, даже схватиться за оружие. Добив взволнованных патрульных, поспешил на выручку к Тарасу. Звуки боя за это время лишь стали яростнее. «Это что же?» – размышлял я. «Геннадий Чижов оказался настолько силен, или это его телохранители были нами недооценены?» «Вскоре я приблизился к нужному дому и выругался». Стало понятно, почему нам удалось с такой пугающей точностью совершить задуманное, и кто именно мог пожертвовать хоть всеми дружинниками пожарских, Коршуновых и Чижовых одновременно. И был это, конечно же, местный орден убийц, пять звезд которого под предводительством древнего старика атаковали Тараса. Руководитель, несмотря на почтенный возраст, ощущался весьма серьезным противником. Это что же, Иосиф как-то сумел передать своим условный сигнал? «Насторожил их, и убийцы прибыли в город столь внушительным числом, а потом узнали про врагов рода и решили их использовать. Плохо, значит, они, в отличие от нас, готовы к неожиданностям». Скосив взгляд, заметил и Георгия Чижова, которого подхватили под руки двое телохранителей и потянули в сторону бронированного внедорожника. Отметив, что старый автюк в молодом теле держится, я рванул вслед за убегающими и, дождавшись, когда они скроются за высоким забором, убил телохранителей и отправил в нокаут самого чужого. Удовлетворившись тем, что последний дышит, отправился на помощь Тарасу, однако не успел выбежать на открытую местность, как старческий, но сильный голос скомандовал: Стоп! Звезды тут же отскочили в стороны, и бойцы взяли Автюка в кольцо, а руководитель вышел вперед и произнес. «Ты в западнее. Мы лишили тебя магии и способности использовать шаг. Я могу убить тебя в любой момент. Хочешь жить? Сдавайся!» Тарас промолчал. «Если ты поделишься с нами своими техниками и расскажешь, кто обучил тебя тайным печатям Ордена, то будешь жить. Нет, отправишься на кладбище. Решай, Хладов, у тебя несколько секунд». Я мысленно выдохнул. «Ну, понятно. Им ничего доподлинно известно. Они не сумели снять печати Тараса и теперь подозревают, что их людей переподчинил я. В принципе, логично. Они приехали охотиться на Гордеях Хладова, того самого бойца, который достаточно силен и может использовать легендарные техники. Руководителю и в страшном сне не приснится, что разговаривает он сейчас не со мной, а с одним из своих подчиненных. Раз так, то нужно этим воспользоваться». Мгновение, и духовная энергия напитывает тело, и я, сконцентрировавшись на Тарасе, мчусь к нему на всей возможной скорости, радуясь своей силе и ловкости, с воодушевлением расправляю руки с зажатыми в них ножами. Я специально не фокусировал внимание на руководителе, желая, чтобы его чувства до самого последнего момента не ощутили опасность, и это почти удалось». За мгновение до того, как наполненная духовной энергией оружия войдет в сердце, противник резко дернулся и постарался уйти в бок. Несмотря на неудачу, мой нож оставил на его спине длинный порез, а затем клинок вошел дальше, разрывая часть легкого и пропарывая ребра словно бумагу. К сожалению, пущенный через клинок вихрь силы вырвался наружу за пределами тела и не нанес особых увечий. Не позволяя себе обрадоваться ранением противника, продолжил энергично атаковать. Но добить руководителя не дала бросившаяся на помощь пятерка убийц. Остальные, как я понял по звукам, с новой силой атаковали Тараса. Помощники главы ордена оказались гораздо слабее его и не могли ничего мне противопоставить. Встретив первого ударом ножа, я остановил второго еще одним клинком, отбросил третьего и четвертого таранами силы и, предотвратив атаку пятого щитом воли, вбил нож ему в подбородок. Воспользовавшись моментом, контратаковал, и старик при этом двигался так, словно никакого ранения не было. Уйдя от весьма опасных техник и отбросив его очередным тараном, добил еще двоих из звезды поддержки и, обменявшись со стариком еще несколькими ударами, оставил пару неприятных ссадин на его руках и плече. К моему изумлению, неприятные ранения достаточно быстро затянулись, и старик вдруг расхохотался. «Что, ублюдок, не ожидал такого? А как тебе это?» В следующее мгновение чувство опасности донеслось со стороны убитых мной только что противников, и я резко убрался назад, с изумлением наблюдая за внезапным воскрешением. Быстро поняв, в чем дело, крикнул, предупреждая Тараса, «Они приняли еще какой-то эликсир!» «Уже вижу!» — ответил он, и бой вновь остановился. — А ты умен, — расхохотался старик, — и силен, твой помощник тоже. Вступайте в мой орден, и я клянусь, будете жить долго и счастливо, иначе вы сами все видели. — Интересно, а твои люди без головы живут? — громко спросил я, и, приблизившись к ближайшему противнику, усиленным ударом напитанного духовной энергией клинка, обезглавил его. Бой закипел с новой силой, и на этот раз противники нападали более отчаянно, уже не опасаясь за свою жизнь. Я размышлял над тем, как лишить конечностей следующего противника и, наконец, закончить с этими слабаками, как раздался красивый женский голос. «Ну ничего-то вы, мужики, без меня не можете!» В метрах двадцати от места боя появилось огромное дерево, а в следующую секунду десяток длинных и острых веток вошли в тела ближайших убийц и стали разрывать их на части. Воспользовавшись замешательством, я быстро справился с оставшимися на ногах противниками, лишив их голов, а затем, оставив старика бесконечностей, которые, впрочем, стали быстро регенерировать, бросился на помощь Тарасу. «Маша!» Зло прорычал руководитель, и из его рта едва не пошла пена. «Предательница! Как ты могла?» Спустя миг нашему вниманию предстала красивая зеленоглазая девушка в белом платье с красной вышивкой и широким ярким поясом такого же цвета, длинными русыми волосами. Как-то знакомо улыбнувшись, она окинула нас насмешливым взглядом и произнесла. «Привет, мальчики! Не ждали?»